Худо без добра. Чтобы уменьшить вред, приносимый некоторыми птицами, не обязательно уничтожать их. Установлено, что, почуяв опасность, птицы кричат, подавая сигнал тревоги, услышав который, их собратья разлетается. Сейчас научились распознавать эти различные по значению сигналы и записывать их на пленку магнитофона. включив запись с тревожными сигналами в местах скоплений птиц и усилив ее через репродуктор, отгоняют ворон от полей, чаек от рыбных промыслов, скворцов и воробьев от виноградников. Кстати, таким способом отгоняют стаи птиц от аэродромов, где они при взлете или посадке самолетов нередко вызывали аварии. Бывает, однако, что и магнитофон не помогает, Особенно, если записали не те сигналы, которые нужны. Ведь расшифровка птичьих разговоров — дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд. К тому же в разных местах птицы разговаривают на разных языках и диалектах. Было так. На пленку записали сигналы тревоги французских ворон и дали их послушать американским. А те не поняли криков своих заокеанских родичей, и никак не отреагировали на их сигналы об опасности. Виновны, но заслуживают оправдания. Хищных птиц обычно обвиняют во всех грехах, причем больше всего достается коршуну. Помните у Пушкина? Бьется лебедь средь зыбей, коршун носится над ней, та бедняжка так и плещет, воду в круг мутит и хлещет. Тот уж когти распустил, клюв кровавый навострил, Но как раз стрела запела, в шею коршуна задела. А в селе кто у бабки цыплят потаскал? Коршун. Что не зло, ответственность падает всегда на коршуна. Его имя стало синонимом всего хищного и злого. Но так ли уж он виновен? Коршун — представитель отряда дневных хищных птиц. Конечно, «хищник» — слово «суровое», «резкое». Оно сразу же кидает мрачную тень на того, к кому относится. И все-таки выносить приговор по одному названию по меньшей мере рискованно. Зоологи, например, установили, что из 44 видов наших дневных хищных птиц лишь 3-4 могут быть признаны безусловно вредными. Остальные заслуживают явного снисхождения — а то и полного оправдания. Но чтобы определить это, нужно прежде всего выяснить, чем они питаются. Для этого, кстати, вовсе не обязательно убивать птиц и вскрывать их забы и желудки. Достаточно исследовать погадки. Из хищных птиц только совы глотают добычу целиком. Остальные сначала разорвут жертву, сдерут с нее шкуру или ощиплют, а потом уже отрывают либо Отщипывают кусочки мяса или тушки. Но не вся пища полностью усваивается организмом, и твердые, не переваривающиеся ее части птицы отрыгивают в виде погадок. Их обнаруживают около гнезд или в местах, где питаются и отдыхают птицы. Под столбами, шестами, деревьями, на стогах сена, в скирдах соломы, на камнях и уступах скал. В погадках находят шерсть, косточки, скелеты и целые черепа мышей, полевок, сусликов и других грызунов. В погадках сов, орлов, филинов, коршунов встречаются даже иглы ежей. Вот материал, на основании которого можно начинать следствие и выносить приговор. А кроме того, он позволяет производить биологическую разведку и выяснять, какие грызуны водятся в данной местности, кого из них больше истребляют хищные птицы, а кто ускользает от их внимания. Благодаря погадкам позиция адвокатов Коршуна выглядит куда более убедительной, чем аргументы его обвинителей. Да, Коршун нападает на птиц. Виновен. Он поедает лягушек, ящериц, рыбу. И это ему зачтется. И все-таки другая чаша весов явно перевешивает. Оказывается, главная его пища совсем иная. На первом месте в его рационе стоят суслики, полевки, мыши, крысы, тушканчики, хомяки. Если же мышевидных грызунов не хватает,